Глава 15. Август месяц начался затяжных проливных дождей. С небес на землю низвергались в буквальном смысле реки, воды, создавая у впечатлительных людей стойкое ощущение всемирного потопа. Проселочные дороги превратились в темно-серое вязкое месиво, в котором застревали не только мотоциклы и полуторки, но и частенько и заднеприводные бронеавтомобили. И тогда красноармейцы, стоя по колено в грязи, и, безлобно матерясь, вручную выталкивали технику из липкой трясины. Вот в таких не очень комфортных погодных условиях, да еще исключительно в темное время суток, с жестким соблюдением мер скрытости и маскировки, осуществлялась преддислокация частей и подразделений РККА к линии фронта. Ставка Верховного Главнокомандования уже не одну неделю готовила на западном направлении внезапный удар по позициям немецко-фашистских войск. Главными целями этого наступления являлись нанесение противнику значительного урона в живой силе и технике, освобождение советской территории, а также недопущение переброски соединений группы армий «Центр» и стратегических резервов вермахта в район Сталинграда и на Кавказ, где должны были развернуться основные сражения летней осенней кампании 1942 года. Для того, чтобы в самом начале операции с первых же минут предстоящей артиллерийской подготовки ошеломить фашистских оккупантов, помимо множества штатных и приданных советским частям в качестве усиления орудий и минометов, к передовой в условиях глубочайшей секретности перебросили 30 дивизионов установок реактивного залпового огня. По расчетам нашего командования, залпы всех реактивных систем должны были плотно накрыть позиции гитлеровцев и подавить вражеские опорные пункты, на общей площади более 400 гектаров. И когда утром 4 августа огненный смерч обрушился на немецкие укрепления, стало понятно, что эти прогнозы полностью оправдались. Бросившиеся в атаку после завершения артиллерийской подготовки советские танки и пехота как нож сквозь масло прошли через оборону противника, не встретив практически никакого сопротивления. Первоначальному успеху наших войск способствовала и резко изменившаяся погода. Дожди в день начала наступления наконец-то прекратились, грунтовые дороги и земля вследствие высоких летних температур стремительно подсыхали, соответственно, боевая техника получила гораздо большую свободу передвижения, чем ранее. А установившаяся низкая облачность сковывала действия пилотов Люфтваффе, не давая им возможности подняться в воздух для нанесения бомбовых ударов по атакующим подразделениям Красной Армии. В итоге, К исходу следующих суток советские части преодолели вражескую оборону на глубину более 25 километров, полностью разгромив противостоящую им пехотную дивизию гитлеровцев. Немецкое командование, однако, недолго пребывало в замешательстве и растерянности. Уже через два дня в район прорыва форсированным маршем были переброшены три полностью укомплектованных танковых дивизии вермахта. В разведывательном батальоне одной из них проходил службу унтер-офицер Артур Нотбек. «Нам известно, что советские танки движутся к реке с целью захвата стратегически важного автомобильного моста, являющегося единственной возможной переправой, но где они конкретно, мы не знаем. Авиация тоже не может помочь в сборе данных из-за нелетной погоды», командир батальона майор Ридмерц расхаживал перед строем, сложив руки за спиной, И важно задрав кверху подбородок, отчего крючковатый нос офицера сильно смахивал на клюв, а сам он походил на рассерженного надменного индюка. Поэтому приказываю взводу обер-лейтенанта Прольтера из мотоциклетной роты осуществить разведку местности на противоположном берегу. Из первой роты в помощь мотоциклистам передаются четыре бронетранспортера Ганамак под командованием лейтенанта Берхоппа. Общее руководство группой возлагаю на обер-лейтенанта Прольтера. Задача разведки – установить численность и точное местоположение наступающих русских частей и передать по рации их координаты, чтобы наша артиллерия могла нанести массированный удар по неприятелю. Остальные подразделения, возглавляемые лично мной, выдвигаются к мосту, где оборудуют свои позиции. Вскоре подтянутся наши танки, и тогда мы покажем большевикам всю мощь непобедимого Вермахта. Уже показали зимой под Москвой, чуть все там не остались, прошептал обер-лейтенант Прольтер, практически не разжимая губ и глядя прямо перед собой. Прольтер сказал фразу очень тихо, и никто не смог разобрать произнесенных командиром взвода слов, за исключением унтер-офицера Нотбека, стоявшего рядом с ним. Но молодой человек сделал вид, что ничего не слышал. Он уважал обер-лейтенанта за смелость, прямоту и справедливое отношение к подчиненным и не собирался на него стучать. К тому же Артур в глубине души сам был полностью согласен с крамольной репликой, вырвавшейся у его непосредственного командира. Впрочем, Ридмерц, несмотря на свой заносчивый вид, был наблюдательным человеком и самостоятельно обратил внимание на шевеляющиеся губы Прольтера, интуитивно почувствовав некий подвох. Резко остановившись, майор, повернулся в сторону обелейтенанта и внимательно посмотрел ему в глаза. Хотите что-то добавить, Прольтер, или вам не ясен приказ? Никак нет, господин майор, вытянулся в струнку оберлейтенант. Мне все понятно. Разрешите выполнять. Приступайте. Ридмерс начальственно кивнул шишковатой головой отчего фуражка переместилась на макушку, обнажая плоский лоб и блестящий лысый череп командира разведывательного батальона. — И еще, Прольтор, чуть не забыл. Обязательно вступите с русскими в бой. Тогда они подумают, что столкнулись с авангардом наших наступающих частей, и за вами следуют основные силы. Возможно, это их немного притормозит. — Слушаюсь, господин майор. На лице обе лейтенанта не дрогнул ни один мускул. Хотя Прольтер отлично понимал, что в случае открытого боя столкновения с танковым подразделением Красной Армии шансы вернуться из рейда живыми у его подчиненных, да и у него тоже практически сводились к нулю. В теплом воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка, и свинцовые тучи мрачной, густой пеленой застыли над ярко зеленой равниной. Несмотря на отсутствие солнечных лучей, мириады стрекочущих в высокой траве кузнечиков ни на секунду не умолкали. И колонна советской бронетехники, движущаяся по извилистой грунтовке, рассекающей поле на две части, казалось, абсолютно не мешала своеобразному концерту, устроенному жизнерадостными насекомыми. Их многоголосый трель полностью не могли заглушить ни лязг танковых гусениц, ни виск мотоциклетных тормозов, ни скрип и деталей подвески колесных бронеавтомобилей. Даже сквозь громкий шум десятков работающих карбюраторных и дизельных моторов, попутно наполнявших атмосферу клубами сизого и черного дыма, ушей красноармейцев, расположившихся на броне и на сиденьях мотоциклов, нет-нет, да и достигали неповторимые звуки, издаваемые этими маленькими зелеными прогунами-виртуозами. Правда, лейтенант Буренков, устроившийся за пулеметом в коляске М-72 вместе с еще тремя мотоциклами головного дозора, опережавшего остальную колонну метров на 200, размышлял совсем не о чудесах и прелестях окружающей природы. Окидывая цепким взглядом местность, Сергей одновременно думал о том, какая все-таки странная штука жизнь. Еще недавно он был обычным калужским пареньком, ходил в школу, играл в футбол, Гонял на велосипеде, покуривал украдкой, прячься от родителей. Затем выучился на водителя и стал работать шофером на хлебозаводе. Все ему там нравилось. Сплоченный коллектив, отзывчивое начальство, приличная зарплата. И навсегда запомнившийся сказочный аромат свежеиспеченного хлеба, который он чувствовал и сейчас. Хорошее было время, главное мирное. А потом началась война, и все моментально изменилось. Повестка, военкомат, трехмесячные лейтенантские курсы и на фронт, в самое пекло. Там кровь, страдания, смерть, постоянно ошивающиеся где-то рядом. Лоб Сергея прорезала глубокая морщинка, в горло подступил неприятный комок. Перед глазами стремительно пронеслись лица погибших товарищей, изуродованные обгоревшие до неузнаваемости человеческие останки. э брат, так не пойдет», — подумал он. «Гони и депрессию прочь, а то свихнешься нахрен». Лейтенант достал папиросу и закурил, всматриваясь вперед. Туда, где бескрайние поля отступали, начинался прорезаемый извилистыми оврагами и перелесками холмистый пейзаж. Он мысленно представил в голове карту, прикидывая, сколько еще осталось пилить до моста через реку, которая в целости и сохранности предстояло захватить сводному отряду разведчиков и танкистов. Расчетом выходило, что километров одиннадцать-двенадцать, не меньше. Значит, можно было курить, не торопясь. Тоже неплохо. Затягивая вслух, пробормотал Сергей и ощутил на себе пристальный взгляд управлявшего мотоциклом Каминского. Серега, ты часом не заболел? В голосе Петра сквозило откровенное удивление. Это ты о чем? Не понял Буренков, зачем-то рассматривает леющую в руке папиросу словно ища в ней ответ на заданный другом вопрос. «Я несколько минут наблюдаю и вижу, странный ты какой-то сегодня. Шепчешь что-то непонятное себе под нос, лицо постоянно меняется, а взгляд вообще иногда становится отсутствующий, Вот витаешь где-то в далеких облаках. Не бери в голову, со мной все в порядке, просто воспоминания нахлынули разные». «Ну, тогда ладно, будешь жить», ухмыльнулся Каминский, И легонько похлопал ладонью по бензобаку. Хочешь там порулить немного, заодно и отвлечешься от своих раздумий. Не, спасибо, я уж и в колясочке пригрелся. Тем более, что скоро начнутся холмики, овраки и прочие буерки. Значит, мотоцикл будет прилично трясти. А здесь в люльке ножки вытянул, расслабился и хорошо. Одно удовольствие, тебя везут, а ты сиди, кури, команду себе на здоровье. «Так сказать, осуществляй руководство». «Нечто похожее я ожидал услышать, товарищ лейтенант», — рассмеялся Петр. Хитрованты, ты, Калужский, Буренков, понятно?» «У меня, между прочим, шея начинает уже не неметь, а кое-кто, безусловно, догадывается об этом, но пользуется званием, чтобы уставшему другу не помогать». «Что поделаешь, уважаемый товарищ красноармеец?» улыбнувшись, ответил Сергей. «У начальства есть свои привилегии». А тот -то я смотрю, как Артем Тимофеевич ими пользуется. Полдня маринуется в череве броневика, благо хоть башня сверху открытая. А все равно там жара, наверное, градусов под сорок и духота, парировал Каминский. К тому же он, на всякий случай, майор и возраст соответствующий. Так я и говорю, тяжела командирская доля. Кто бы сомневался, вывернулся Буренков. А ты мне садись за руль. Нехорошо, Петя. Лейтенант выбросил окурок в придорожную траву и глубоко зевнув потянулся всем телом, не забыв однако придержать левой рукой пулемет. От долгого нахождения практически в одной позе заломил поясницу. Добавок ему неожиданно захотелось спать. Боренков силой провел ладонью по лицу и несколько раз моргнул глазами, отгоняя сон. Кажется помогло. Ладно, шутки в сторону, решил он. Каминский, видимо, действительно уже устал, иначе молчал бы на эту тему, надо его сменить. Сергей повернулся к другу и потянул его за рука в гимнастерке. Петруха, ты меня уговорил, теперь я поведу аппарат. Давай, вырвись чуток вперед, видишь вон ту невысокую горку. На ней остановишься, чтобы другие мотоциклы не тормозить, и быстренько с местами. Слушаюсь, товарищ командир, дурашливо ответил Каминский, увеличивая скорость. М-72, выбрасывая из-под колеса ошметки подсыхающей дорожной грязи, буквально взлетел по пологому склону на холм. И тут взором разведчиков предстала вереница движущихся навстречу мотоциклов и полугусеничных бронетранспортеров с белыми крестами, отчетливо выделявшимися на их темных бортах. До противника было около полукилометра. — Твою мать, немцы! — выдохнул Баренков. — Петька, живей назад! Каминский резко крутанул руль, разворачивая тяжелую машину и повернул рукоятку управления дросселями в положении полный газ. Мотоцикл, едва не встав в какое-то мгновение на дыбы, сильнейшей пробуксовкой устремился вниз. Извилистая проселочная дорога унылой серой лентой петляла между зеленых холмов, покрытых сочной травой, над которой возвышались силуэты аккуратных пушистых молоденьких сосен и тянущихся к небу стройных берез. Но, несмотря на яркие краски последнего месяца лета, висящие тучи, а также постоянно чередующиеся длинные спуски и затяжные подъемы, своим нескончаемым однообразием вызывали чувство глубокого безразличия и отрешенности к происходящему вокруг. Именно в таком состоянии находился унтер-офицер Артур Нотбек, управлявший тяжелым BMW R75. Место пулеметчика в коляске мотоцикла занимал оберлейтенант лейтенант Прольтер. Всегда общительный и веселый, сейчас он не проронил ни слова за более чем три четверти часа, что отряд разведчиков вермахта находился в пути. «Наверное, тоже пребывает в апатии», — подумал Артур, бросив мимолетный взгляд на застывший чеканный профиль обер-лейтенанта. Вопрос только, с чем это связано. Вряд ли с погодой или рельефом местности, как у меня. На железного человека прольтер это совсем не похоже. Скорее всего, командир понимает, что приказ Ридмерца в части открытой схватки с наступающими танковыми колоннами русских абсурден до невозможности и обрекает нас всех на верную гибель в случае его беспрекословного выполнения. С другой стороны, ослушаться непосредственно у начальника он тоже не может. Очевидно, это собственное бессилие что-либо изменить и гнетет обер-лейтенанта. Рультер, безусловно, не мог читать мысли, вертевшиеся в голове у его подчиненного. Однако, едва Нотбек завершил свое заключению, обер-лейтенант повернул к нему маловыразительное лицо и спокойным, лишенным эмоций, голосом спросил. «О чем задумались, унтер-офицер?» «О жизни, господин лейтенант», — уклончиво ответил Нотбек. «Или о смерти?» «Никак нет. Я еще слишком молод и совсем ее не боюсь», — рассмеялся Артур. И здесь нотбик был абсолютно искренен. Приблизительно через неделю после того памятного майского дня, когда он чудом уцелел во время нападения советских диверсантов на кортеж шоберста мейснера унтер-офицер попал под сильнейший артиллерийский обстрел, оказавшись в его эпицентре, и с удивлением понял, что совершенно не испытывает страха. Нечто схожее происходило с Артуром потом еще несколько раз, и всегда результат был таким же. Вероятно, пережитый стресс что-то перевернул основательно в его психике и сознании. Не обманывайтесь, Нотбек, боятся все, по крайней мере, психически здоровые люди. А вы на душевно больного не похожи. И все-таки это правда, господин обе-лейтенант. Артур переключил передачу и добавил газу, собираясь штурмовать очередной нудный подъем. Ладно, Нотбек, вам, безусловно, виднее, задумчиво сказал Прольтер. Недолго помолчал, а затем продолжил, резко сменив тему разговора и слегка понизив голос. Я хотел спросить вас кое о чем, если сегодня меня убьют. Извините, господин оберлейтенант, что перебиваю, но почему вас должны убить? Предчувствие нехорошее, нахмурил брови обер-лейтенанта и похлопал на грудный карман своего офицерского мундира. Артур, здесь лежит письмо для моей жены, адрес указан. «Если я погибну, то отправьте его, хорошо?» «Хорошо», — непоуставо ответил нотбик удивившись про себя, насколько сентиментальным оказался его командир. «Но вы же можете попросить об этом лейтенанта Берхоппа или кого-то еще?» Берхопом у меня некоторые разногласия, обе — обер-лейтенант на секунду замялся, но затем его голос вновь обрел силу и следующая произнесенная им фраза больше походила на приказ. «Короче, я прошу вас, Нотбек, и хватит об этом». Прольтер умолк и, играя желваками, невидящим взглядом уставился вдаль, ясно давая понять, что доверительный разговор окончен. Вначале Артур не сообразил, с чем связана такая разительная перемена, произошедшая с командиром, но потом вспомнил о ходивших по батальону упорных слухах, из которых вытекало, что лейтенант Берхоп, являвшийся активным членом НСДАП, И офицер в третьем поколении, и Прольтер, были между собой, что называется, на ножах. Причем, об этом говорили только шепотом, по неким политическим мотивам. И для Артура все сразу встало на свои места. Тем временем БМВ под его управлением бодро катился вперед. Движущиеся следом мотоциклы и полугусеничные гономаги не отставали, сохраняя положенную дистанцию. Быстро объяснив возникшую ситуацию остальным разведчикам и дав ему указание скрытно наблюдать за приближающимися гитлеровцами, Буренков сильно толкнул Каминского в бок, что, видимо, означало ⁇ Поехали скорей ⁇ По крайней мере, Петр воспринял болезненный для него жест именно так и резко сорвал мотоцикл с места, едва не потеряв при этом лейтенанта, чуть не выпавшего из коляски во время стартового рывка. М-72 помчался навстречу замедляющий ход советской бронетанковой колонии. Проскочив по обочине головные машины, Каминский затормозил перед 34-кой командиры танковой бригады, притирку за которой ехал, кстати, и броневик майора Кочергина. Лязнув гусеницами, танк замер, из открывшегося башенного люка появилась обтянутая шлемофоном голова полковника Сергея Семеновича Думинина. «Что случилось, теска? Контрастно блестевшие на испачканной смазкой лице, серо-зеленые глаза, комбрига, смотрели на вылезшего из коляски Буренкова внимательно и тревожно. Немецкий моторизированный отряд метрах в семистах впереди, по пути нашего следования, товарищ полковник. Сергей, обозначая направление, ткнул большим пальцем себе за спину, попутно мысленно отметив, что майор Кочергин покинул броневик и спешит к ним. Мы насчитали четыре бронетранспортера Ганамак с пехотой и семь мотоциклов. Там за холмом широченная впадина с очень ровным дном, словно у подноса из столовой общественного питания. Фрица сейчас как раз в ней движется в нашу сторону. А что насчет танков? Спросил подошедший к лейтенант Кочергин. Танков мы не видели, только гономаги и мотоциклы, судя по всему, разведка. Что будем делать, товарищ Камбрик? Повернувшись к Думинину и немного задрав голову вверх, спросил Артем. Внезапно атаковать! Рот полковника скривился в некоем подобии улыбки. Несколько легких Т-60 ударит прицев прямо в лоб с бугра, а 34-ки объедут холм с двух сторон и возьмут гитлеровцев в клещи. КВ-1 нам еще пока не понадобится. «А мои ребята чем займутся?» – пытливо взглянул на полковника Чергин. «Твои ярлы, Артем Тимофеевич, будут преследовать уцелевших фашистов, если таковые, конечно, останутся». Коротко смеялся Думинин но сразу посуровил. «Все, парни, за дело!» Кивнув подчиненным, полковник исчез внутри танка. Кочергин со лицом быстрым шагом направился к своему бронеавтомобилю. «Товарищ майор!» — крикнул он вслед Баренков, сноровиста усаживаясь в коляску мотоцикла. «А где Гертруда Артемовна?» «С ермишным и бодрым в Арьегарде, обернувшись, ответил Кочергин и усмехнулся. «Она на оба трофейных мотоцикла в роли бортового стрелка!» У них там, понимаешь, не комплект личного состава. «Не нравится мне это место, Нотбек», но произнес обер-лейтенант Прольтер, напряженно глядя по сторонам. «Гиблое оно какое-то. Наш отряд здесь как на ладони. Ни укрытия ничего». Немецкие разведчики в этот момент достигли середины высохшего озера, плоское дно которого лейтенант Буренков сравнил с подносом. По странному капризу природы здесь не росли деревья или кусты, А редкая трава выглядывала лишь одинокими островками и сплошь покрытой трещинами земли. Может, увеличить скорость, господин обер-лейтенант?» взглянув на командира, спросил Артур. Дорог-то ровный, пару минут. Тихо Нотбек! Но оборвал его Прольтер, вытянув шею вперед, будто хотел заглянуть за постепенно увеличивающийся в размерах близлежащий холм. Слышите, гул? Артур навострил уши, машинально сбросив газ. И как только двигатель мотоцикла, заработав без нагрузки, изменил свою тональность, унтер тоже услышал становившийся с каждой последующей секунды все громче. Уже даже не гул или шум, а скорее рокот и рев. Такой звук могли издавать только моторы. — Это танки, командир! — воскликнул Нодбик. Да уж точно не зерноуборочные комбайны! — без тени иронии ответил Прольтер, подняв... В характерном жесте левую руку вверх и сжимая пальцами другой закрепленный на коляске пулемет. Быстро гони к лейтенанту Берхопу, его бронетранспортер головной. Нужно сообщить батальон координаты русских. А может от наши отступают? Спросил Артур, делая разворот и направляя мотоцикл к остановившимся неподалеку гономагам. Ответом на его вопрос стали раздавшиеся позади гулки и выстрелы танковых орудий. В одно мгновение несколько сюрреалистичный, но все же мирный пейзаж озерной котловины превратился в кромешный огненный ад. Первые снаряды разнесли на куски три мотоцикла вместе с экипажами и вывели из строя сразу два бронетранспортера. Выпрыгнувшие наружу солдаты попали под разящий перекрестный огонь курсовых пулеметов-34, обрушивших свинцовый шквал с левого и правого флангов, и через считанные секунды их окровавленные тела нелепыми бесформенными никенами уже валялись на земле. Следующим залпом советские танкисты накрыли еще один бронетранспортер, превратив его в груду из коверканных кусков железа, перекрученных в перемешку с человеческими останками, больше похожими на обуглившиеся головешки. Нотбек, каким-то шестым чувством угадывавший, где разорвется очередной снаряд, Ловко маневрировал и сумел таки доехать до пока еще не поврежденного гономага лейтенанта Берхопа. Механик-водитель полугусеничной машины в это время попытался ее развернуть, выводя из-под обстрела, и Артуру пришлось резко вильнуть, чтобы уклониться от могучего корпуса, угрожающего нависшего прямо над мотоциклом. «Не подъезжайте к нему близко!» – запоздало крикнул обер-лейтенант и выпустил длинную очередь из пулемета по советским танкам, Прекрасно отдавая себе отчет в том, что с таким же успехом он мог швыряться в русских камнями. Неподалеку раздалось еще несколько взрывов, разметавших в стороны уже мертвые тела, лежавшие на земле. А затем огонь на короткое время утих. В этот момент над бортом появилась голова лейтенанта Берхоппа. Судя по выражению перекошенного лица, член Инсдаб был в панике. Но Прольтер не мог себе позволить тратить драгоценное время на осмысливание психико-эмоционального состояния офицера. Обер лейтенанту было необходимо выполнить приказ и срочно передать информацию в батальон, а сделать это мог сейчас только Берхоп. Привлекая к себе внимание, Прольтер принялся махать рукой и закричал: Берхоп! Немедленно свяжитесь с майором Ридмерцем! Вы меня слышите? Лейтенант, очевидно, уловив свое имя, Медленно повернул голову и устремил на Прольтера и Нотбека полубезумный взгляд вытаращенных глаз. «Берхоп не понимает, что от него хотят», — сообразил Артур. «Связь, лейтенант, связь!» — продолжал надрывать голосовые связки Прольтер, выпрямившись над коляской практически в полный рост. Неожиданно его тело забилось будто в судорогах и неестественно выгнал с дугой а спина густо покрылась темно-красными рваными отметинами с неровными краями. Обер-лейтенант захрипел, изо рта показались кровавые пузыри. Мутным взглядом он посмотрел на Артура, силясь что-то сказать, но вместо слов из его груди вырвалось глухое колкотание. Фрольтер резко обмяк, и лишь рука нотбика схватившая командира за ремень, удержала сразу оставшее безвольным тело от падения на землю. В буквальном смысле, запихнув окровавленного обер-лейтенанта в коляску, Артур машинально посмотрел на бронетранспортер, следовавший с мотоциклом параллельными курсами, и встретился взглядом с лейтенантом Берхопом, в глазах которого, еще недавно почти бессмысленных, он прочитал нескрываемые радости торжество. Но недолго музыка играла. Русские возобновили ураганный обстрел, быстро поразив двумя снарядами, набиравшей скорость Ганамак. Первый взрыв разворотил колесную часть шасси и добрую половину левых опорных катков. Накренившийся бронетранспортер потерял управление и зарылся с плющенным носом в грунт. А через мгновение осколочно-фугасный снаряд пробил борт в том самом месте, где находился берхоп. лейтенант просто исчез в дыму и пламени всепоглощающего разрыва. Из экипажа бронетранспортера в этом коллапсе непостижимым образом уцелел лишь пулеметчик с упорством обреченного продолжавший вести огонь из МГ-34, но лишь до тех пор, пока смертоносный град 20-мм снарядов, выпущенных одним из советских легких танков Т-60, не прострочил по диагонали снизу вверх слабо бронированный корпус Ганамага. Прямым попаданием стрелку оторвало голову, а на ее месте тотчас распустился ярко-красный цветок. Это из разорванной артерии фонтаном хлынула кровь. Обезглавленный труп, рефлексивно дергаясь, простоял в вертикальном положении еще целую секунду и лишь затем повалился на металлический пол. Впрочем, этих подробностей Нотбик уже не видел. Лавируя между воронками, дымящимися обломками и изуродованными телами, он несся прочь, пытаясь выскользнуть из устроенной русскими чудовищными мясорубки. Несколько снарядов разорвались в опасной близости, едва не перевернув мотоцикл сильнейшей ударной волной но артур вцепившись в руль смог удержать на ходу трехколесные машины внезапно обстрел прекратился нотбик но оглянулся назад и сразу заметил что за ним вдогонку догонку стремились два советских четырехколесных бронеавтомобиля хотят взять меня живым скрипнув зубами догадался унтер -офицер. иначе бы просто расстрелялись пулеметов тоже попробуйте догоните Он прибавил газу, и БМВ через минуту выскочил из проклятой котловины, который которой так бесславно погиб разведывательный отряд под командованием оберлейтенанта лейтенанта Прольтера. Преодолев около километра по грунтовой дороге, причудливо избивавшись среди зеленых холмов, Артур опять обернулся и, не сдержавшись, громко вырвался вслух. Русские броневики, которые по его расчетам должны были уже прилично отстать, Наоборот, значительно сократили дистанцию и уверенно настигали мотоцикл унтер -офицера. Не понимая, как такое возможно, Нодбик попытался резко ускориться, но, несмотря на все усилия, сделать этого не смог. И только сейчас до Артура дошло, что четырехтактный двигатель мотоцикла работает с перебоями и не обладает достаточной преемистостью. «Только бы не заглох», — промелькнуло в его голове. «Хотя если я буду и дальше продолжать так ползти» то русские все равно очень быстро меня достанут, и не видать тогда унтер-офицеру Нотбеку спасительного моста, как своих ушей. Но, очевидно, проведение в этот день благоволило Артуру. И ему, только что вырвавшимся из без единой царапины и жуткой бойни, опять повезло. Вот что произошло. Через семь минут погони советские бронемашины почти уже догнали БМВ и были от него, как говорится, на расстоянии вытянутой руки но отбег отчетливо услышал гул 50 сильных моторов. Ему даже стало казаться, что он спиной ощущает жар, исходящий от их раскаленных цилиндров. В этот момент проселочная дорога, окруженная на данном участке с обеих сторон вплотную и подступившим к ней холмами, пошла в тягучий подъем, в начале которого до той поры более-менее ровное грунтовое полотно было основательно повреждено. Посередине, проложенной различной бронетехникой, достаточно заметные колеи, изъяла глубокая воронка диаметром около метра. Эта яма не могла послужить препятствием для широких гономагов, пропускавших ее под днищем между своей гусениц колес. Что касается приземистых мотоциклов с колясками, то они, как правило, медленно объезжали воронку по наклонному склону одного из холмов. Именно так и поступил сейчас унтер-офицер Нотбек, успешно ее миновавший, что называется, пешком. Маневр немецкого мотоциклиста решил повторить и механик-водитель советского БА-64, двигавшегося следом за ним, но он допустил две ошибки. Слишком поздно затормозил и не учел, что центр тяжести его бронеавтомобиля расположен сравнительно высоко, а межколесное расстояние на каждой из осей недостаточно велико. Когда теряющий мощность мотоцикл нотбиков с грехом пополам все же заехал на холм, то унтер-офицер вместо шума двигателя услышал раздавшийся за спиной глухой удар, от которого содрогнулась земля. Немного скатившись вниз, Артур установил мотоцикл, обернулся назад и не мог удержать улыбки, потому что едва не протаранивший его БМВ грозный русский броневик, Теперь неуклюже лежал на боку, опрокинувшись на правый борт и полностью закрывая дорогу для второй машины, замерший неподалек. Рядом с еще крутящимися по инерции в горизонтальной плоскости задним левым колесом БА-64 ошеломленно застыл совсем юный красноармеец, наверное, механик-водитель. Его круглое веснущетое лицо выглядело испуганным и растерянным, а из башни, кряхтя и отчаянно матерясь, выбирался суровый взрослый мужик, Судя по виду офицер, с коротко седой головой, показавшийся Нодвигу смутно знакомым. почувствовав на себе взгляд, мужик повернул голову, недобро посмотрел на все еще улыбающегося с вершины холма немецкого унтер-офицера и свирепо погрозил ему кулаком. И Артур неожиданно вспомнил, где видел седого русского. Это был тот самый раненый майор жестко вырубивший Нотбика возле заброшенных складов 18 мая текущего 1942 года. Судьба, подумал Нотбик машинальным движением, поправляя винтовку за спиной и тронул мотоцикл с места. Трехколесная машина, набирая ход, резво покатилась под уклон. Артур обернулся еще раз, скорее для порядка, чтобы убедиться, что погони за ним нет. Но позади все было чисто. Русские преследователи остались на другой стороне холма. Тогда Нотбик, наклонившись к коляске, правой рукой достал из нагрудного кармана мундира погибшего обе лейтенанта Прольтера письмо, засунул его себе за пазуху и с чувством выполненного долга поехал к своим.